После подписания плана «Барбаросса» директивы номер 21, Гитлер подписал и утвердил целый ряд основополагающих документов по введению Москвы в заблуждение. В этих документах, в частности, говорится, в ближайшие недели концентрация войск на Востоке значительно увеличится. Из этих наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы подготавливаем наступление на Восток. Для работы собственной разведки, как и для возможных ответов на запросы русской разведки, следует руководствоваться следующими основными принципиальными положениями. Первое. Маскировать общую численность немецких войск на Востоке по возможности распространением слухов и известий а якобы интенсивной замене войсковых соединений, происходящих в этом районе. Передвижение войск, обосновывать их переводом в учебные лагеря, переформированием. Второе. Создавать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в южные районы генерал-губернаторства, Польши, и что концентрация войск на севере относительно невелика. Третье. Работы по улучшению сети шоссейных и железных дорог и аэродромов объяснять необходимостью развития вновь завоеванных восточных областей, ссылаясь при этом на то, что они ведутся нормальными темпами и служат, главным образом, экономическим целям. Цель маскировки — скрыть от противника подготовку к операции «Барбаросса». Это главная цель и определяет все меры, направленные на введение противника в заблуждение. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо на первом этапе, то есть приблизительно до середины апреля, сохранять ту неопределенность информации о наших намерениях, которая существует в настоящее время. Порядок осуществления дезинформации. Первое Информационная служба организуется начальником управления разведки и контрразведки. Принцип экономное использование версии об общей тенденции нашей политики и только по тем каналам и теми способами, которые будут указаны начальником управления разведки и контрразведки. Последний организует также передачу наших Атташе в нейтральных странах, каташе нейтральных стран в Берлине, дезинформационных сведений. Эти сведения должны носить отрывочный характер, но отвечать одной общей тенденции. По мере накопления на Востоке все более крупных сил нужно будет предпринимать такие меры, которые способны запутать представление о наших дальнейших планах. В ходе приготовлений речь может идти о введении запрета в определенных районах для передвижения гражданских лиц, чтобы повысить степень достоверности приготовлений. Лица, которым поручено вести соответствующую работу, не должны, кроме круга лиц, определенных главнокомандующими видами вооруженных сил, знать, что речь идет о мерах по введению противника в заблуждение. Необходимо у англичан сохранять впечатление, что мы продолжаем готовить высадку широким фронтом. Второе. Фаза дезинформации противника начинается с введения максимально уплотненного графика движения эшелонов. 22 мая. В этот момент усилия высших штабов и прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить Сосредоточение сил к операции «Барбаросса» как широко задуманный маневр с целью ввести в заблуждение противника. По этой причине необходимо особенно энергично продолжать подготовку к нападению на Англию.